Глава четвертая. Я телепортнулся в Гези сразу же вслед за смертью. И тут же на рефлексах прыгнул на землю, потому как над головой пронеслась огромная часть от пирамиды. Посмотрел вперед. Смерть, видимо, также на рефлексах уже активировала свою божественную форму и отбила полет каменных осколков с махом руки. Вот такие разные у нас рефлексы. Видимо, я слишком мало времени тут богом по легенде прыгаю. Еще не привык к новым возможностям. Кстати, как раз стал виден источник этих разрушений, по одной из полуразрушенных граней пирамиды прополз огромный чешуйчатый хвост, а следом показался просто громнейших размеров мужик с космотой бородой. Гребаная годзила смотрелся в имя. Полибот, титан. Блин, он же вроде только на подходе был. Хотя, такой гигант за шаг может сотню метров покрывать. А если пробежится, то скорость будет совершенно невообразимая. Политбот стал вдруг еще выше. Хех, так это он еще и наклонен был. Теперь же смерть ему всего лишь по плечу. И это учитывая, что остальные боги и архидемоны сами по плечо смерти. Да. Просто огромная махина, сравнимая по размерам разве что с гекатри, как их блин там, в общем, с охранниками из Тартара. Ну, а я, небось, буду этому титану в попок дышать хотя, наверное, немножко повыше, но не так, чтобы очень. Я активировал божественную форму, и земля, как и в прошлый раз, тут же улетела из-под ног. Мне с высоты божественной формы этот титан показался во весь рост. Оказывается, хвост это был и не хвост вовсе, а что-то вроде ноги. Точнее, у него вместо ног были эти хвосты. На секунду призадумался, что-то знакомое. А титан, завидев нас, времени терял. Он взревел, и сделал огромный замах, ткнув вперед копьем, прямо в смерть. Но уж нет. Я активировал божественное умение и вздыбил вверх целую каменную стену перед смертью. Вот только копье все же пробило мою стену насквозь. Сама смерть не сплоховала, она повернулась боком и пропустила острие копья мимо себя. Нихрена себе моща! Что-то я не припоминаю, чтобы кто-то до этого моей каменной стены так легко пробивал. Так срочно нужно вооружиться. Я достал из инвентаря косу и тут же бросил ее смерти. Та, поймав ее правой рукой, благодарно кивнула. Ну, а я вытянул вперед правой рукой и крикнул. «Гаврюша! Он ведь тоже божественный пет-артефакт. Значит, по идее, тоже должен увеличиться в размерах». И я не ошибся. Проползя по моему телу, а затем и по руке, в мою ладонь влез Гаврюша. Причем он был огромный, увеличился пропорционально мне. «Эх, вот теперь повоюем». Внезапно каменная стена, которую я возвел, разлетелась в кучу осколков, часть которых прилетела точно в меня, повалив меня навзничь. От моего падения земля задрожала, а каменная мостовая брызнула в стороны брусчаткой. Рядом бубухнулся на свой зад еще один источник землетрясения — смерть. Она не целиком завалилась, как я, только наполовину. Да, нормальная такая сила удара была, раз нас со смертью, как котят, расшваряло. Титан убрал к себе хвост, которым, видимо, разрушил стену, и тут же попер в нашу сторону. Говорю, Шафас! Из моей руки выпрыгнул мой пет и в следующую секунду, видимо, плел ноги и хвосты титана. Тот упал на мостовую мордой вперед, но успел подставить руки перед тем, как встретиться с мостовой. Но землетрясение это не остановило. Причем тряхнуло посильнее, чем от нас со смертью. Ага, я понял, откуда мне этот титан показался знакомым. В подземных ходах под тулой, над каждым ходом на развилке, был нарисован такой вот дядя. Смерть, вскочив на ноги, с размаха ударила косой в область шеи полибота, но острие ее косы лишь чуть пробило кожу, да так там и застряла. Смерть с силой выдернула косу из тела титана и замахнулась вновь. Но титан, прямо из положения лежа, перехватил свое копье одним из своих хвостов, и воткнул его в левое бедро богини, пробивая насквозь. Она даже не пискнула и сразу отпрыгнула назад, освобождая бедро с копья, но тут же припала на левую ногу. По ее ноге потекла какая-то чернота вместо крови. Все, теперь она лишилась подвижности. Теперь будет прихрамывать. Точно будет прихрамывать. Надо добивать уже этого титана. А то он нас тут своим копьем затыкает. Я сформировал прямо под горлом гиганта каменную пику и метнул ее вверх. Да что такое? Острия лишь чуть пробила кожу гигант и застряла в ней, обогревшись кровью. Эх, до чего же толстокожий товарищ попался? Два раза ему в шею прилетело, и об удара завязли в его коже. Что же делать? Пока я думал, Полебот двинул своими хвостами вверх, схватил руками что-то невидимое и с заметным усилием стал тянуть руками в разные стороны. Да это же мать его, Гаврюша! От усилий на лбу Титана наш вздулись вены, и как только я вскочил на ноги, Руки Полибота Бота с каким-то страшным звоном резко разошлись в стороны. «Внимание! Ваш Пет погиб! Возрождение через... 23 часа 59 минут 59 секунд!» «Гавриунтий!» — я аж замер. «Охренеть! Гаврюша того! Погиб! Впервые за все время!» С трудом, но Титан все же смог его порвать на две части. «Слабоват пока Гаврюша для Титанов. Хотя полезным все равно смог быть». Вон, уронил он этого полибота мордой, а землю вполне себе успешно. Пока я тупо стоял на месте, все еще не до конца осознавая, что Гаврюшу убили, полибот опять схватил одним из своих хвостов копье и резко, и как-то неожиданно для меня, воткнул его мне в живот. Перед глазами что-то высветилось, но я на это даже не взглянул. Несмотря на то, что у меня игнорирование боли раскачано до ста процентов, у меня от этой самой боли из глаз слезы брызнули. Затем вся картинка посерела, после чего я упал назничь. Не понял. Меня что, тоже убили? Глянул в логах. Внимание, вы парализованы. Титаническое отравление, снятие невозможно. Каждую секунду вы теряете один процент жизни. Время действия — ноль часов, пятьдесят девять минут, пятьдесят девять секунд. Нет, жив пока. Лежа, я увидел, как смерть, распахнув за своей спиной черный плащ, взлетела в воздух. Но не тут-то было. Полибот все тем же чертовым хвостом метнул копье и попал им смерти точно туда же, куда и мне, в живот, от чего богиню чуть снесло назад и так камнем рухнула вниз, пропав из моего поля зрения. Но в поле моего зрения все еще происходило что-то интересное. Я видел, как в нашу сторону, поднимая за собой клубы пыли и сотрясая землю, спешит тот самый бог темного мира с крокодильей мордой, Амат. Да, значит, он был где-то неподалеку, может, реально в отпуске был. Полибод кинулся в сторону, куда упала смерть, пропав из поля зрения. Через пару секунд опять появился уже с копьем наперевес. Так, значит, смерть либо убита, либо, как и я, парализована. Этот гад нас по очереди перещелкал, и вижу, что уже успел ткнуть своим копьем в... Да уж. Более бездарного боя я в своей жизни не проводил. Даже ничего сделать не успел толком. Привык, что от одного моего точного удара помирают все, и игроки, и боги. А как только мой алгоритм дал сбой, растерялся и позорно слил. Ну, кстати, не только я. Смерть тоже вон особо ничем не отличилась. Хотя по шее косою титану зарядить успела. Видимо, так же, как и я, не ожидала, что это не произведет должного эффекта. Глянул, сколько там у меня жизней. Твою мать, всего несколько процентов. «Не, я так не играю. Давай по новой, Саша. Все фигня». Открыв божественное умение, я тормознул время. Перед глазами застыл полибот, высоко поднявший вверх руки, в котором было копье. Не вижу, куда он там хотел его воткнуть, но, похоже, собирался добить Амата. «Нет, нет, нет. Забудем этот бой, как страшный сон». Я повел ползунок времени влево, и серая картинка перед глазами начала отматываться назад. Отмотав время на максимальное возможное то есть на час. Я оказался в инферно и тут же написал Барлуну. Я прыгнул на час в прошлое. Перстень у порталщика я сам заберу, а все мероприятия по переселению нужно начинать заново. И да, все так же срочно. Даже не дожидаясь ответа от друга, я выбежал из донжона замка, где сейчас находился, на улицу. Взбежав на стену альбатроса, я, не останавливаясь, прыгнул вперед со стены. Теплый даже горячий воздух ударил мне в лицо, но я даже не обратил на это внимания. Я снова увидел свой собственный город и невольно на него залип. Все еще не верится, что вот эта вся красота, включая блин-небоскреб, прямо по курсу выросла на голом холме за максимальное быстрое время. Эх! Я настолько был поглощен этим видом, что чуть не зазевался мордой о мостовую. Но конфуза я все-таки избежал. Успел вытащить из инвентаря косу смерти... И на развернувшемся за спиной черном плаще изменил траекторию полета всего в паре метрах над мостовой. Это вышло, наверное, даже эпично со стороны. Во всяком случае, в спину я услышал одобрительный вопли демонов, что были внизу. Эх, даже не подозревают, насколько близко я был к эпик-провалу. До портальной площади я долетел буквально за несколько секунд и, приземлившись у небольшой будки с края площади, дернул на себя дверь этой будки. Упс. Кажется, она была заперта, так как вслед за дверью э -э, вылетел оторванный напрочь металлический язычок замка. Помню, что кто-то показывал мне на эту будку, то ли первый, то ли еще кто, но я запомнил, что именно в ней должен сидеть порталист. Видимо, здесь он и оказался, ибо широко распахнув от удивления глаза, на меня пялился высший бес, что сидел в этой каморке. Я спросил: "Порталист?" Тот чуть заторможенно кивнул: "Да." "Меня знаешь?" Тот закивал. «Господин, я очень, но я его прервал. Сейчас некогда». Я протянул вперед руку ладонью вверх. «Давай кольцо». Тот практически не колебался и уже через несколько секунд вложил мне в руку знакомое мне кольцо. Я кивнул. «Верну позже». И хотел уже было прыгать в темный мир, но вовремя вспомнил. «А еще штук двадцать свитков телепортации в надежду дай». Высший бес все так же молча и с по-прежнему удивленной мордой сгрузил мне нужное количество свитков после чего я подмигнул порталисту и с хлопком телепорта унесся по межмировому тоннелю в темный мир. Оказавшись у камня телепортации в Гези, тот же взлетел и помчал на полной скорости в сторону места силы смерти. Спустился я вниз только в пустой беседке, где мы недавно обсуждали вторжение титанов. Хех, ну как недавно? Минут через сорок, в будущем. Но вот сейчас беседка была в впуста. Я покрутил башкой. Не-а, смерти нигде не видно. Смерть! После того, как откуда-то издали вернулась, эхо, зарал вновь «Смерть!». Из одноэтажной постройки с белого мрамора метрах в пятидесяти левее от беседки вышла смерть собственной персоной. Ее лицо было настолько же удивленным, как морда портальщика недавно. Она кинула меня взглядом и в недоумении чуть развела руки в стороны. Я же, поскольку все еще не убирал косу в инвентарь, долетел до богини за пару секунд и сходу протянул ей же ее бывшее оружие. Она открыла рот что-то мне сказать, но я помотал головой. «Просто отвечай на мои вопросы. Свои будешь задавать потом. У нас совершенно нет времени. Ты в курсе про скорое восстание титанов?» Смерть в комплект круглов глазам еще и вскинула вверх брови. «Да». «Так вот, скоро ты пришлешь мне приглашение по поводу эвакуации населения темного мира ко мне в Анфирна. Вот только мы опоздаем. Титаны ворвутся из Тартар уже скоро и первым делом нападут на Гези» а не на города, находящиеся ближе к провалу в Тартар. Бери косу на случай, если придется биться. Я подвинул чуть ближе к ней ее бывшее оружие. И полетели в Гези организовывать эвакуацию. У меня к этому уже все готово. Если, конечно, ты не хочешь потерять его. Смерть переваривала мои слова буквально пару секунд. И, кивнув, взяла из моих рук косу. Я свяжусь с ван по дороге. Бежим. Перед моим лицом выскочил уже знакомое системное сообщение. Внимание, задание. Помогите смерти в переселении жителей темного мира в инферно. Награда. Первое. Репутация со смертью. Второе. Вариативно, в зависимости от количества переселенных жителей темного мира. Ну, поехали по новой. Да, я открывал портал рядом с портальным камнем в Гезе аж два раза. И то, эвакуировать весь народ за эти два раза не вышло. Кто не успел эвакуироваться, был отправлен смертью в следующий городок. Кто-то, видимо, кто побогаче, воспользовались портальным камнем, остальные же ломанулись к местной бесплатной магистрали соснующими туда-сюда сороконожками. По всему выходит, что, когда сюда нагрянет первый титан, народу здесь не останется. Фух, вроде успели. Мы методично прыгали по разным городкам темного мира и переправляли народ в инферно. В мелких городах я открывал портал всего один раз, а в больших мы задерживались, и я открывал уже два портала. В целом, подчиненные смерти весьма успешно справлялись с задачей распределять города, куда нам с богиней дальше прыгать. Но пару раз все-таки сообщили, что лететь уже не стоит, ибо там уже появились титаны, спасать больше некого. Все эти бесконечные толпы мертвецов, марширующие в портал, растянулись в монотонные десять с гаком часов. Я устал не то чтобы физически. Мешков с цементом я все-таки не разгружал. А если бы разгружал, с моей-то силой в игре мешок цемента для меня, как пушинка? Я вымотался морально. Не знаю, как справляются люди, у которых монотонная работа. Наверное, они могут как-то отстраняться, уходить там в транс. Эх, мне бы такую сверхспособность. Но, вы такой у меня нет, так что я прилично так заскучал после пятого часа эвакуации. Временами я взлетел повыше, осматривать окрестности. Вид открывался сверху, мягко говоря, эпический. На фоне опустевших селений то и дело мелькали гигантские фигуры — титаны. Сквозь грохот и огромные облака пыли они пробирались сквозь города, оставляя за собой разрушение и пустоту. Среди них я заметил не только много хвостных, но и человекообразных, волосатых, а также огромных каменных глыб. А были те, что больше походили на природные стихии. Блин, даже как-то неуютно стало. Надо бы побольше расспросить про них о смерти. Что за существа, какая у них мощь и способности? Это все потом может помочь в будущих боях, если они будут, конечно. Один раз у горизонта я увидел, как Титан нещадно топчет городок, превращая его в труху. Но это был городок, в котором мы уже провели эвакуацию. Я узнал его по черной приметной скале, что находилось рядом. Когда мы закончили с эвакуацией в последний городок с названием орнь Все боги, которые подчинялись смерти, слетели с телепортами. В груди заерзал было червячок сомнения, стоит ли впускать в инферно эту орду богов. Они же, если что, легко смогут захватить там полную власть. И нам с уцелом придется также партизанить поодиночке, устраняя богов. Посмотрел насредоточенно командующую своими подчиненными смерть. Не, не верю, что она сможет так меня предать. Ну, конечно, при таком количестве богов могут случиться всякие непонятки. Может, даже конфликты с моими ребятами из Инферно. Но, думаю, все это будет легко решаемо через ту же смерть. Прислушался к словам, что говорила смерть. Ни в коем случае. По любым подобным вопросам обращаться сразу же ко мне, а уже я с этим разберусь. Хех, а у дураков, ну, то есть у умных людей, мысли сходятся. Между тем смерть кивнула на меня. И крайне настоятельно рекомендую соблюдать правила приличия. Она кивнула на меня. Многие из вас знакомы с хозяином, приютившим весь наш мир, пока мы не подготовимся и не отвоюем его обратно. Прошу относиться к нему с уважением. Я кивнул, посмотревшим на меня темным богам, и, открыв портал в надежду рядом с собой, кивнул на него. — Прошу, в гости! Хех! Первым в портал, отведя взгляд в сторону, юркнул Фуфлумс. Но кто бы сомневался, этот везде успеет. Остальные же боги мне кивали достаточно приветливо, когда проходили мимо. Даже Аид, что налюбил меня с ящиком Пандоры, посмотрел мне в глаза четко и прямо, взгляд не отвел и уж тем более не прятал его, как фуфлунс. Последняя к порталу подошла смерть, устало вздохнула и посмотрела на пасмурное небо темного мира. Она прошептала в небо, «Надеюсь, мы скоро вернемся». Затем посмотрела на меня, «Спасибо, я в долгу не останусь», и хлопнув меня своей ладошкой по плечу не совсем женским жестом, прошла внутрь телепорта. Я же огляделся по сторонам. Пасмурное, тяжелое небо, полутьма, сумерек, все серое. Во всяком случае, в этом городке. Очень уж все уныло. А смерть глядела в это серое небо с такой любовью. Ну, что сказать, каждый кулик свое болото хвалит. Если она жаждет вернуться в свой мир, помогу ей по мере возможности. Да и не все тут серое. Тот же парк рядом с Гези. Красивое ведь место. Было. Там, небось, от этого парка уже ничего не осталось. Настроение как-то резко ухудшилось, а я ведь хотел погулять в нем, но теперь уже не доведется. Ладно, ничего, может, новый отстроят лучше прежнего. Оглядев еще раз унылый пейзаж темного мира, я шагнул в портал. Твою ж мать! Очутившись в надежде, я чуть сознание не потерял от концентрированного гнилого запаха. Все пространство вокруг портальной площади занято нежити, которое не успел уйти из надежды. И если в том же Гезе такие же толпы создавали лишь слегка угадывающий сладковатый запах разложения, то тут, в условиях сауны Инферно, вонь стала невыносимая. Я в свое время жаловался на вонючку Хло, мол, смерть от него невыносимо. Но теперь я свою жизнь переосмыслил. Хло, оказывается, лишь чуть-чуть пованивал. Задержав дыхание, чуть не ударил себя ладонью по лбу. И какого хрена я сейчас на площадь портал открыл? — Надо было открывать в командный центр Альбатроса. Там вонь должна быть поменьше.